Гамбит вепря. Президент маленькой европейской страны дремал на волновой кровати, когда на тумбе чёрного дерева слегка завибрировал его платиновый смартфон. Кровать так мягко и деликатно покачивала его 68-летнее тело, что приподнимать веки не хотелось. Просто совсем не хотелось. Но смартфон журчал, вибрировал, А значит, был серьёзный повод это сделать. Протянув загорелую руку с короткими пальцами, он взял смартфон, нажал кнопку. «Господин президент, доставили». «А», — вспомнил он. «Хорошо». Положив холодный прибор на место, он потёр лицо, мягкое от только что принятой турецкой бани, выдохнул, и одним движением мускулистого тела легко встал с поролоновой волны. Президент был невысок, приземист, широкоплеч, лысоват, с широкой шеей и крупной головой. Черты его смуглого чернобрового волевого лица были правильными, если не считать маленьких мясистых ушей, словно случайно прилепленных к голове. На президенте было только махровое полотенце под цвет его тела. Сбросив влажное полотенце на пол, он прошёл в душевую из тёмно-зелёного жилистого мрамора. Три широкие душевые лейки нависали слева, но президент двинулся не к ним, а к трем медным ведрам, висящим на цепях справа. Встав под ведро, он дёрнул ручку. Ведро стало крениться, обдавая президента ледяной водой. Окатившись, он глухо ухнул, Тряхнул головой и на крепких ногах зашлёпал в раздевалку. Там уже ждал слуга. Обтерев тело президента, он деликатно обрызгал его кёльнской водой и помог одеться. Облачившись в просторные бежевые брюки, рубашку без рукавов и лёгкие ботинки, президент вышел из раздевалки, покинул банно-спортивный комплекс, сел за руль одноместного электромобиля и поехал во дворец. Следом двинулся широкий электромобиль, вооруженный автоматами охраны. Дорога плавно змеилась по ухоженному парку. Буки, пихты, ивы, магнолия и всевозможные можжевеловые растения в сочетании с огромными камнями виднелись кругом. Идеальная подстриженная трава зеленела между ними. Проплыл остов великого пятиобхватного дуба, увитый хмелем и диким виноградом. Потянулся дивный пруд с любимой беседкой и парой неразлучных лебедей, фонтан с мифологическими скульптурами. Показалась гигантская цветистая клумба, в которой копошились четверо садовников. Они встали и поклонились президенту. Он ответно кивнул. Обогнув клумбу, президент свернул на центральную липовую аллею, широкую и прямую. Расступаясь, вековые липы открывали впереди величественное здание дворца в викторианском стиле. Наплывая, дворец рос, гостеприимно расширяясь. Аллея оборвалась кругом с крестом, замощенным красным карпатским гранитом. Электромобиль пересек крест и остановился у парадной лестницы дворца. Стоящие на входе гвардейцы в вала золотисто-фиолетовых мундирах вскинули винтовки на плечи, вытянув молодые лица. Быстро поднявшись по розоватым ступеням, президент вошёл в плавно раскрывшиеся двери. В огромном вестибюле с колоннами его ждал секретарь-референт Стефан. Они уже виделись сегодня, так что двинулись молча, пересекли зал, поднялись по лестнице на второй этаж и вошли в одну из комнат. Здесь, в вампирном кресле, сидела полноватая девушка в светлом летнем костюме. Неподалёку стоял рослый мужчина в сером. Пухлое лицо девушки было заплаканным, тушь с ресниц стекла. Запястья её полных рук стягивали наручники. Завидя президента, девушка всхлипнула и быстро встала, держа скованные руки перед собой. «Здравствуй, Валерия!» Громко произнёс президент и вдруг нахмурил свои чёрные брови. «Нет. Что это?» Он шагнул к ней и ткнул коротким пальцем в наручники. «Что это?» Серый быстро подошёл. «Господин президент, полковник Шешин распорядился». Девушка зарыдала, держа руки перед собой. Президент повернулся к Стефану. «Арестовать!» «Слушаюсь», — ответил тот, приложил смартфон к уху и отошёл в сторону. «Ну что, что, что это, я вас спрашиваю?» Президент взял девушку за обездвиженные сталью руки. «Идиоты! Какие идиоты? Что это, дубина?» Серый встал на вытяжку. «Что стоишь, болван? Снимай!» Рявкнул на него президент. Серый снял с девушки наручники. Она зарыдала громче, закрыв лицо руками. «Валерия, Валерия!» Забормотал президент, достал из кармана пакетик с бумажными салфетками, вытянул пару и, отняв пухлые пальцы девушки от её зареванного лица, принялся вытирать его. «Чёрт знает что! Прости, прости моих костоломов! Идиоты, ну просто имбецилы! Садись! «Присядь, пожалуйста». Он усадил её в кресло. «Воды сюда!» Принесли воды. Со стаканом в руке президент склонился над плачущей. «Выпей, девочка моя, выпей и успокойся». Валерия выпила воды. Он бережно вытирал ей лицо. «Всё-всё позади. Идиотов больше не будет. И вообще пошли отсюда». «Ты с дороги? Голодная?» Девушка всхлипывала. «Голодная, а как же! Накрыть нам в малой столовой живо!» Вскоре они сидели в просторной столовой, арочными окнами выходящей в парк. По стенам висела классическая дворцовая живопись. Девушка уже пришла в себя, но глаза её на пухлом лице совсем заплыли покрасневшими веками. Слуги сервировали стол холодными закусками, открыли бутылку шампанского, наполнили бокалы и, поместив бутылку в серебряное ведерко, удалились. Пригубив шампанского, президент поставил бокал и покачал своей большой головой. «Милая Валерия, мне так стыдно, ты просто не представляешь». «Ну, ничего», — вздохнула она, качнув полной груди. Какое там ничего? Служба государственной безопасности плюнула президенту в спину. Смачно. Я это так не оставлю. Этот Шешен, он у меня... Ладно, чёрт с ним. Ты в порядке? Да, благодарю вас. Выпей, выпей. Она отпила из бокала. Выпей ещё. Она выпила ещё. Президент взял палочками тёплый ролл с крабом, обмакнул в соус, отправил в рот и стал жевать. Его массивная нижняя челюсть энергично заходила, и задвигались седоватые ершистые волосы на голове. «Мне одного хочется», — продолжил он жуя, «чтобы ты, м гениальная, несравненная, не держала на меня обиды». Я «Ничего», — она сделала примирительный жест рукой. «Ты знаешь меня давно и, надеюсь, поймёшь». Она молчала. «А вот если ты не будешь есть, я на тебя обижусь», — шутливо прорычал он и хлопнул ладонью по столу. Устало улыбнувшись, она положила себе крабового салата. Резко отодвинув тарелку, президент сцепил перед собой руки. «Дорогая Валерия, ты даже не представляешь, как стремительно меняется наш мир, как смещаются, стираются вчерашние понятия и установки. Рушатся экономики, но это ерунда по сравнению с обрушением принципов, моральных, деловых, международных». То, что почти век с таким трудом выстраивалось, подгонялось, испытывалось, рушится в один день. Всё. Рассыпается в прах к чертям собачьим. Вопрос, кто виноват? Никто. Он с улыбкой раскинул руки над столом. Никто. Нет виноватых. Как говорят еврочинуши, будь они прокляты, обстоятельства непреодолимой силы. Русские с китайцами заразили мир коронавирусом, погибли миллионы. Кто виноват? Никто. Разорваны в клочья понятия семьи и брака? Кто виноват? Никто. Миллионы криминальных нелегалов свободно пересекают границы Европы? Кто виноват? Никто. «Обстоятельства непреодолимой силы». Он вздохнул, сцепил пальцы замком. По загорелым скулам его заходили желваки. Двадцать лет назад мне поверил народ. Почему? Потому что у меня были принципы. Я знал, чем белое отличается от чёрного. На том и стоял. Но и народ тогда знал, что есть белое, а что чёрное. Поэтому и поверил мне. И Европа знала прекрасно. А что теперь? Неделю назад был балканский саммит на Балатане. Обсуждали будущее Европы. Спорили. Много. И я вдруг спросил. «Господа, а что для вас истина?» На меня посмотрели, как на слабоумного. Милош, Янаш, Зоран, Мило сидели, улыбались и молчали. а идиот Александр заржал, как лось. На кой чёрт они его позвали, я так и не понял. То есть европейцы уже не только не знают ответа на этот краеугольный вопрос. Они саму постановку его считают нерелевантной. Вот до чего дошло. Так что же для них истина? Только одно — сегодняшняя выгода. Завтра уже никого не интересует. Будущее Европы! Он ударил кулаком по столу. «Для них его нет. Есть только настоящее. А для меня и моей страны есть... Есть!» Он перевел взгляд смоляных глаз в окно и замолчал, покусывая мужественные властные губы. Валерия, перестав жевать, замерла с поднятой вилкой. Когда мне три дня назад сообщили, что Валерия вместо Гамбита в «Вепре» играет в шотландскую партию, я не поверил. «Господин президент», — заговорила девушка, но он поднял руку, и она смолкла. Я не поверил. Не поверил. Он снова замолчал, глотнул из бокала, вздохнул. «Ты помнишь нашу первую встречу?» Такое не забыть, господин президент. Тебе было тогда девять с половиной. Девять с половиной. Твой тренер, великий наш Богдан, упокой Господь его душу, подвёл тебя ко мне после детского турнира и сказал судьбоносные слова. Господин президент, вот будущая чемпионка страны и мира. Как он тебя разглядел. Он был великий. Великий. И сказал тогда важнейшую вещь. Валерия уже умеет играть вслепую. Я смотрел на тебя. Стоит девчушка-круглолицая из горной деревни, ей бы с козлятами играть. Она играет в шахматы. И уже может играть вслепую. Я всю жизнь боготворю шахматы, но я до сих пор не умею играть вслепую. Не дано. а тебе дано было от Бога с самого детства. Слава Богу! Слава Богу! И слава Богдану! Он вырастил тебя, научил всему, что надо для профи. И ты стала профи. Да еще какой! Как ты разнесла Ананда? Как натянула нос этому мушкетеру-морозевичу? Как морщился Карлсон тогда на Блиц-Олимпиаде, а? Конь бьёт на А6, шах, пешка побила, слон бьёт А6, конь побил, ферзь бьёт и гроб тебе, великий Карлсон. Войдёт в учебники. Он встал, прошёлся по столовой, резко развернулся, подошёл к сидящей сзади и положил ладони ей на плечи. Наша страна маленькая и в меру красивая. В мире таких предостаточно. И у каждой страны, помимо гор, лесов и озёр, есть что-то ещё. У датчан это лекарства и ветряки, у финнов сливки и ноки, у немцев мерседес и пиво, у шведов вольво и водка-абсолют, у швейцарцев банки и часы, у венгров, ну, это гуси и термоисточники. «А у нас шахматы и свиньи. Звучит юмористически, да?» Он заглянул ей сверху в лицо. «Нет, почему? Да смешно же. Шахматы и свиньи. Смешно было. Семь лет назад. А сейчас уже не смеются. Наша свинина — лучшая в Европе. Немецкая свинина по сравнению с нашей — резина. а за декоративными свинками нашими очереди в интернете. Вот так. А шахматы? Он со вздохом подошёл к окну. Никто мне так не помог в жизни, как шахматы. Отец рано умер. С мамой из-за отчима у меня не сложилось. В шестнадцать лет я сбежал из дома в свободное плавание. Спасибо сестре, что научила в шахматы играть. И с тех пор шахматы со мной. Щит мой и меч. Я играю с друзьями и компьютером, разбираю партии великих гроссмейстеров, вкладываю деньги в нашу шахматную федерацию, которая уже заявила миру о себе. И вкладываю деньги в тебя, нашу шахматную королеву Валерию. Мне недавно подсчитали, сколько за 10 лет мы вложили в наши отечественные шахматы. «Двести шестьдесят три миллиона евро!» «Для маленькой страны это много. Но мы добились больших успехов, и ты добилась огромных успехов. Ты флагман отечественных шахмат. И вдруг я узнаю... «Господин президент!» — воскликнула Валерия. «Я не стала играть гамбит, потому что...» «Подожди, не перебивай президента!» «Но я...» Он предупредительно поднял свою широкую, короткопалую ладонь. И когда я узнаю, что Валерия, наша непобедимая Валерия в решающей партии на чемпионате мира, отказалась от своего супероружия, от нашего, не побоюсь сказать, национального гамбита, от нашей ядерной бомбочки, я просто потерял дар речи. Да. Я онемел. Господин президент, позвольте же мне объяснить. Нет, не позволю. Объяснить она хочет. Это невозможно логически объяснить. Идет матч, напряженнейший. Весь мир следит. 4-4, две последние партии остались. Ты играешь белыми, ты на подъеме. В предыдущей ты черными в сицилианке размазала ли по стене. «У тебя белые. Добить её, потом сделать ничью в последней партии, и ты снова королева шахмат. И весь мир у твоих ног. Но, господин президент, заткнись!» Он резко вскинул свою ладонь. Она замолчала, а он быстро заходил вдоль окон, поглядывая в них. «Объяснить она хочет, видите ли? Объяснить можно всё». Хромой Мирка, устроивший прошлогодний путь, тоже готов был всё объяснить. Гитлер мог всё объяснить. И евроидиоты, повесившие на нашу страну санкции, тоже всё объяснили. Крючкотворы ёбаные. Слова-слова. Они обесценились. Растоптаны мировыми бюрократами и педерастами. За словами больше ничего не стоит. А вот за делами стоит. Он сжал кулак и показал его в окно, помахав. «Дела. Дела решают, дорогая королева шахмат. Ты сама это доказала, когда впервые сыграла гамбит вепря. вепре. Ты сама открыла ему дорогу. Тот день, 3 августа, запомнили все. Партия с Костенюк. Д4, Д5. Слон, g 5 слон, Ф5. Е-3, С-6, С-4. Что это? Откуда? Из каких пыльных сундуков? Ты же раньше никогда не играла это начало. Никогда. Никогда. Костенюка задачно. Что это? Ещё пять ходов, и белые теряют коня без всякой компенсации. Валерия блефует? Или просто не выспалась? Мир замер, и вдруг е четыре, и мир ахнул. Конь оказался отравленным, а гамбит вепря великим. Таким его сделала ты, и это было гениально, потому что совпало с феерическими успехами нашего национального свиноводства. Мистика. Она всегда со мной. В том августе мы впервые потеснили немцев. Наши вепри стали вкуснее всех в Европе. Супермаркеты нам открыли двери. Евро потекли в наши банки. Вот вам, евродемагоги. Он снова помахал кулаком в окно. И я осознал. Это знак судьбы. Гамбит И свиноводство. Два шара в одну лузу. Хопля. И ты стала играть гамбит вепря. Играть, играть. Я выписал тебе двух новых тренеров, мощных Шлома и Бориса. Не дешёвых, надо сказать. Но я понимал, понимал, что тебе надо помочь теории, подкрепить. Новый гамбит должен устоять. И он устоял. И ты громила им не только баб, но и мужиков, грозных гроссов, выносила их лихо на шахматную помойку. Ты была бульдозером железным вепрем и расчистила себе дорогу к короне и стала королевой. Всё. Престол твой и нашей страны. Мировая пресса обалдевала. Валерия несётся на вепре. Помнишь обложку в шпигеле? Как люди за тебя болели. Сколько подарков ты получила от простых людей. И от президента королева получила замок в горах. Не самый плохой ведь, а? Я всегда буду вам благодарна, всегда. Ну ещё бы. Зло усмехнулся он. Сильно хлопнул в ладони. И вздохнул, глядя в окно, покусывая губу. Царствовала три года, громила всех в турнирах, умножала славу нашей страны. И что? Чтобы отстоять корону, тебе оставалось выиграть одну партию, напустить вепря на китаянку. Он смял бы её. Она только что продула белыми. И вдруг ты разыгрываешь шотландку. шотландку убогую, беззубую, дурацкую. После вепри это кролик какой-то, овца паршивая. Разыграла дебют, словно школьница. Ну и смяла она тебя. И последнюю ты тоже слила, начисто. В унитаз китайский. Пиздец, как говорят наши русские друзья. Корона свалилась. Господин президент, у меня был душевный кризис. А. «У меня он перманентно», — произнёс он, мрачно глядя в окно. «Все активы моей семьи и друзей заморожены на Западе и в Штатах. Слетать в Ниццу или на Сардинию я уже не могу. В Крым, пожалуйста, но там, пардон, кал в море плавает. Санкции. А тут ещё корона свалилась. Завтра введут эмбарго на нашу свинину, и что?» «Душевный кризис, видите ли, у неё». Он усмехнулся, сунул руки в карманы и подошёл к ней. «Какого чёрта у тебя в решающей партии вдруг душевный кризис?» «Понимаете...» — она вздохнула, колыхнув грудью. «У меня кое-что случилось». «Влюбилась в парня?» «Нет». «Слава богу». «Марушка дарит тебе нежность?» «Да-да». «Она же летала к тебе в Осло, да?» «Да, прилетала». «Тебе было хорошо?» Она кивнула. «Тогда какого хера ты всё просрала?» Прорычал он, оттолкнув её голову. Она согнулась, закрыв лицо руками. «Всё, всё просрать одним махом!» Он вскинул руки. «Десять лет работы! Десять лет, а?» Она замерла, спрятав лицо и молча, ожидая удара. Злоткнув её пальцем в плечо, он отошёл к окнам, глянул в них. Потом вернулся к своему месту, налил себе шампанского, осушил бокал и яростно швырнул его в окно. Брызнули осколки. Душевный кризис. Постоял, тяжело дыша, сунул руки в карман и покачался, и произнёс. «Выпей». Валерия сидела, замерев. Я говорю, выпей, прошипел он. Она распрямилась, взяла бокал, отпила и рассказывай, что стряслось. Какой к чёрту душевный кризис? Обняв бокал обеими ладонями, она заговорила: В ту ночь, ночь перед партией, мне мне приснился Она смолкла. Кто? «Мне приснился ангел», — произнесла она дрожащим голосом. «Ангел?» «Да». «Какой?» «Он был... Он весь...» «Сиял? Тогда это Люцифер, он всегда сияет». «Нет, ангел не сиял. Он был как обычный человек и весь как... как добро». — Добро. — Да, весь как добро. Она всхлипнула и заплакала. — Хватит выть, — прошипел он. Она перестала, вздрагивая плечами. — Что значит «как добро»? — Ну, он был сделан из добра. — Из золота, что ли? — усмехнулся президент. — Нет, он был человек. но этот человек был сделан из добра, из молекул добра, из атомов добра, весь-весь, только из этого. И это было так сильно, это было так... Она замотала головой. Я сразу почувствовала, что он не такой, как мы все. Он он добрый. Даже не то, что добрый, а просто он и есть добро. То есть... Весь целиком как, ну, камень, если так сказать, если бы камень был целиком из добра. И он был из добра. Она замолчала, качая головой. «Ну, продолжай, продолжай», — он подошёл к ней. И он стал говорить со мной. Она снова замолчала и спрятала лицо в ладони. «И что сказал этот добряк?» Она замотала головой. «Я не могу». Президент осторожно взял её за плечи. «Успокойся. Рассказывай спокойно». «Нет, я...» «Успокойся». «Нет». «Что такое?» «Мне трудно это пересказывать». «Почему?» «Потому что он говорил про вас». «И что он сказал?» Она замолчала. Президент бережно тронул её за плечи. «Не бойся. Говори». «Он сказал?» Начала она срывающимся голосом. «Что вы страшный человек?» Она спрятала лицо в ладонях. Президент молча стоял, положив ей руки на плечи. Возникла пауза. «И что во мне страшного? Вы убиваете людей. Я убиваю врагов нашей страны. Вы грабите страну. Ну, ты могла это прочитать в газетах и без ангела. Вы растворяете людей в кислоте. Писали и такое. Что ещё? Вы... вы едите людей». «Этот бред тоже описан журналюгами. Вы поклоняетесь масляной дубине?» Президент замер. Лицо его как бы окаменело. «Чему?» — спросил он тихо. «Масляной дубине». Он нервно усмехнулся, пробормотав что-то. Снял руки с её плеч, сунул в карман и отошёл к окнам. постоял А какое отношение весь этот бред имеет к гамбиту вепря? произнёс он, глядя в окно на парк. Ангел сказал, что если я хочу сохранить свою душу, я не должна больше быть вашей шахматной королевой. Президент положил ладонь на пуленепробиваемое стекло, пожевал губами. Поэтому ты и слила обе партии? Да. Он забарабанил по стеклу своими крепкими короткими пальцами. Снова возникла пауза. «Пошли», — произнёс он. «Я покажу тебе что-то». Он подошёл к ней, взял за предплечье, приподнимая со стула. «Вы меня убьёте?» — пробормотала она, вставая. «Конечно!» — прорычал он. «Убью, съем и костей не оставлю». «Пошли, дурочка!» Он подвёл её к дверям столовой, которые сами открылись. За дверями стояли два охранника, и на канапе восседал Стефан, закинув ногу на ногу и уткнувшись в смартфон. Завидя президента, он тут же вскочил. «Пошли, пошли!» Президент взял Валерию под руку. Они миновали холл с национальными коврами и гобеленами, двинулись по анфиладе. Стефан и охранники шли позади. «В наше виртуальное время народ питается слухами», — заговорил президент. «Слухи, сплетни, домыслы. Особенно, если речь идёт о правителях. Вон про Трампа писали, что он в главном отеле Москвы вызвал проституток, положил голыми на кровать и стал на них мочиться. Мило, а? а про Путина, что он по субботам пьёт кровь чёрной собаки. Пройдя анфиладу, вышли к лифту. Президент сделал знак охранникам, и они отстали. Стефан вызвал лифт. Роскошный в стиле модерн лифт открылся. Президент, Валерия и Стефан вошли внутрь. «Поехали в преисподнюю», — скомандовал президент, и Стефан нажал инкрустированную янтарем кнопку «минус два». Лифт плавно тронулся вниз. Глаза президента встретились с взглядом заплывших глаз Валерии. «Ты должна знать всё о своём президенте. Из первых рук, как говорится». Лифт остановился. Они вышли в подвальное пространство. Здесь всё было из бетона. Стены, пол, потолок. Никаких ковров и украшений. Только квадратные светильники на потолке. Президент пошёл вперёд, Валерия и Стефан последовали за ним. Он приблизился к стальной двери с небольшим прямоугольником посередине. Прямоугольник загорелся матовым светом. Президент приложил к нему правую ладонь. Дверь бесшумно поехала в сторону, открывая тёмное помещение, в котором вспыхнул свет. Трое вошли в комнату. Дверь за ними закрылась.